и синим утром я обратно спустился к морю по пятам своей же тень. Неприятно цвели на куручках тут и там, где деревья тусклые и уды. На камнях млели изумруды дремотных ящериц, тропа вела сквер садиков весёлых, пел ручеёк на чистоколах, белели козьи щипа.